Часть вторая Зашвырните в море меня, на самое дно. Втрамбуйте в соли, во влажный песок. Никакой деревенский плуг не разроет тогда мои кости. Никакой тогда гамлет не возьмет мою челюсть в руку, сказав, что закончили шутки, и мой рот теперь пуст. Длинные зеленоглазые падальщики расклюют мне глаза. Лиловая рыбка будет играть с моим черепом в прятки. А я стану песнею грома, грохотом моря. Там, внизу, на грунте из влаги и соли. Зашвырните в море меня на самое дно. Карл сендберг Костя. Перевод Елены Богдаевой. Складывание. Процесс, требующий аккуратности, где одна смесь добавляется в другую с помощью большой металлической ложки или лопатки. В большинстве случаев, когда говоришь о складывании, всегда есть край. Можно складывать белье, складывать на двое лист бумаги. С тестом все немного иначе. Вместе складываются две различные субстанции, но пространство между ними исчезает не полностью. Смесь, которая правильно сложена, приобретает легкость, воздушность, будто обе части только узнают друг друга. Эти отношения на грани, когда одна смесь поддается другой. Представьте себе плохой расклад в покере. Ссору. Любую ситуацию, где одна из сторон просто сдается. Шоколадно-малиновое суфле. Одна пинта малины, перетертая до состояния пюре. 8 яичных желтков, отделенных от белков. 4 унции сахара. 3 унции муки. 8 унций настоящего горького шоколада, натертого в крошку. 2 унции ликера «Шамбор». Две столовые ложки растопленного сливочного масла. Сахар для украшения формочек. Нагреть малиновое пюре до комнатной температуры в большой кастрюле. Взбить яичные желтки с тремя унциями сахара в большой миске. Добавить муку и малиновое пюре. Вернуть смесь в кастрюлю. Готовить на слабом огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Не допускать кипения. Снять с огня и вмешивать шоколад до его полного растворения. Добавить ликер. Накрыть основную смесь пленкой, чтобы не появлялась корочка. Тем временем смазать маслом и посыпать сахаром шесть формочек. Нагреть духовку до 425 градусов по Фаренгейту. Сбить белки до образования устойчивых пиков с оставшейся сахара. На этом этапе вы сможете наблюдать момент, когда две разные смеси соединятся. Когда вы добавите яичные белки в шоколад. Ни одна из них не захочет уступать. Темнота шоколада станет частью пены от яичных белков и наоборот. Ложкой перенесите субстанцию формочки всего на одну четверть ниже края. Немедленно запекайте. Если суфле поднялось, наверху появилась золотисто-коричневая корочка, а когда вынимаешь его из духовки, оно опадает под весом своего обещания. Значит, блюдо готово.